Глава 25. На самом деле я рада, что не попала на похороны. Я ненавидела бабулю. Она всегда говорила, что мать меня нагуляла, что забеременела от другого мужчины, не от отца. Злая была женщина, умерла в одиночестве, как рата какая-нибудь. Если я когда-нибудь еще раз приеду в фортсхайм то только для того, чтобы плюнуть ей на могилу. Эмма разговаривала сама с собой, сидя в пиджаке у камина. Иногда она подносила пальцы ко рту, как будто затягивалась несуществующей сигаретой. Она сидела спиной Кэти, которая ее не слушала. Так уловила из ее реплики пару-тройку слов. Бабуля, забеременела, злая женщина. Молодая мать рассеянно теребила в руках соску, погрызанную гринчем. Пластмассовая вещица мелькала между нервными пальцами Кэти, но женщина словно не замечала этого. Представив Гринча в маленьком загоне, который она соорудит для него дома, рядом с террасой, как только наступят теплые деньки, она с силой сжала соску в кулаке. Кэти была уверена, что поросенок сразу понравится Симеону и Тупи. «Да, Гринч едет с ними. А эта сволочь Дофор...» Пусть отправляется ко всем чертям. Теперь я с тобой поиграю, старый дурак. Подумала она, стиснув зубы. Прошло немало времени, прежде чем эти желчные мысли отпустили ее, и Кэти обнаружила, что в комнате нет Эммы с Кларой. Паника. Первое, что пришло Кэти в голову, образ дочери, повешенный рядом со свиными тушами, с распоротым животом и кишками наружу. Она бросилась в коридор оглушительно выкрикивая имя своего ребенка. Дверь в комнату Эммы была открыта. Клара спокойно сидела на кровати, наблюдая за тем, как молодая немка старалась получше приладить простынь, служившую ей занавеской и скрывавшую ужасное зрелище за окном. На полу валялся скальпель из лаборатории, с помощью которого она только что отрезала лишнюю ткань. «Я уже совсем с катушек слетела». Подумала Кэти. «Крошка моя, иди быстро ко мне!» Комната полностью преобразилась. Теперь кровать стояла напротив своего прежнего места, а комод был пододвинут к двери. «Можете оставить девочку здесь, она мне не мешает», сказала Эмма, поднимая острый инструмент и собираясь положить его на подоконник. «Клара такая чудесная!» «Я предпочитаю, когда она со мной». Дети иногда могут что-нибудь неожиданно выкинуть. Как и некоторые взрослые. Раз уж вы здесь, поможете мне? Подержите простыню, пока я ее режу. Губа Эммы была по-прежнему опухшей, из-за чего некоторые звуки у нее выходили тяжеловесными и вязкими. — Вы так мило об этом попросили? — сухо ответила Кэти. Она взяла за углы протянутую ей простыню. Да, чуть правее, прекрасно. Знаете, насчет Давида, я не хочу об этом говорить. Он сам открыл дверь и вошел ко мне в комнату. Не знаю, что он вам там нарассказывал, но когда я проснулась, он меня штрайхельн, э гладил. Я думаю, думаю, он не ожидал, что, что я проснусь. Кэти покраснела. Вы несете совершеннейший абсурд. «Давид никогда бы не сделал ничего подобного. Что это еще за игры?» «Какие игры? Я вам правду говорю. Не я же к нему в спальню ночью пришла!» Эмма выпрямилась и отошла к двери. «У вас есть пара минут?» «Схожу в лабораториум за иголками. Только побыстрее. Знаете, мы с вами свернули куда-то не туда. Я готова простить вам то, что вы сделали с моей липы, потому что понимаю ваши чувства». «Нормальная реакция женщины, которая любит своего мужа!» Кэти не успела ответить. Дверь захлопнулась, в замке повернулся ключ. Женщина кинулась к двери, вытянув руки перед собой и заорала. «Нет!» Потом заколотила кулаками в запертую дверь. Испуганная Клара инстинктивно стала звать Гринча, без передышки. «Гринч! Гринч! Гринч! Гринч! Гринч!» В коридоре раздались шаги, шепот, потом звук инвалидного кресла Артура, выезжавшего из своего логова. Там, с другой стороны, в десяти сантиметрах от Кэти с Кларой, он остановился. «Артур, прошу вас! Нет, пожалуйста!» Сердце у Кэти ужасно колотилось. Ответа не последовало. Из-за двери слышалось лишь дыхание старика. «Артур, откройте! Откройте эту дверь!» Потом снова зашуршали колеса инвалидного кресла. Звуки удалялись в сторону гостиной. Вне себя Кэти, как сумасшедшая, замолотила в дверь, потом обернулась, закусив прядь волос. Открыла шкаф. «Пустой. Нечем бросить». Она разбежалась, выставив ногу вперед. Дверь не поддалась. Тогда Кэти сорвала с окна простыню. Увидела отвратительные туши, забарабанила по стеклу. Не разбить. Плексиглаз. Привинчина намертво. Ее спрятали в шале. Шале спрятано в лесу. Лес спрятан в снегу. Ловушка-матрешка. Выхода нет. Испуганная Клара всхлипывала на полу. На ее круглом личике читалось «Мама, что происходит?» Хэти крепко обняла дочку Потом села в угол, положила малышку к себе на колени и начала гладить девочку по голове. Гринч умрет, и они ничего не смогут поделать.